Санкт-Петербург, 28 октября 2001 года. За заботами Лита не заметила, как пролетел год. Приближался ее день рождения, и она ждала в гости Владимира и Барбару. Было решено, что они погостят в Санкт-Петербурге дня три и поедут в Москву. Владимир понимал, что Лита занята Максимом, да еще и руководством Витофармой, и поэтому не хотела обременять ее и Эви длинным визитом, и тем более с любимой подругой. Барбара оказалась хрупкой девушкой среднего роста, с голубыми глазами и вьющимися пепельными волосами до плеч. Она вела себя скромно и сдержанно, что очень понравилось Лите. Она уже прилично говорила по-русски с весьма милым немецким акцентом, и это напомнило Ханс-Юргена Себастиана и их незабываемую поездку в несуществовавшую уже страну, Германскую Демократическую Республику. За семейным обедом Владимир сообщил матери о том, что они помолвлены и хотят назначить свадьбу на середину лета 2002 года и праздновать хотят непременно в России, в Санкт-Петербурге. «Это желание Барбары, мама», — пояснил Владимир. «Ты знаешь, под Магдебургом есть городок Церпст, где сохранился старинный замок нашей царицы Екатерины II». Барбара с энтузиазмом продолжила эту тему. «В Церпсте воспитывалась ваша царь Катарина II» царица Екатерина II по-немецки. «И я там тоже жила у Грандмуты, бабушка, немецкий. Я хочу выходить замуж за красивого русского мужчину в древней столице России, Санкт-Петербурге». «Это прекрасная идея», — поддержала их Лита. «У меня появилось неплохое знакомство в здешнем отделе ЗАГС, и я до Нового года узнаю все детали по необходимым документам. Скажите, а где вы собираетесь жить? Мы с Барбарой решили жить в России и будем помогать тебе с управлением компанией». Владимир нежно обнял девушку, и Лита просияла. «Как это хорошо! Живите дружно, рожайте детей. Благословляю вас на счастливую и долгую совместную жизнь». Влюбленные выпили по бокалу шампанского, а Лита поддержала их охлажденным ромашковым отваром. Она кормила Максима и строго воздерживалась от алкоголя. На утро они все вместе поехали на Волково кладбище, и Лита сообщила им, что собирается крестить Максима в январе, в день Богоявления Господня. Владимир заметил, что в январе они будут заняты и не смогут приехать на крестины. Вечером Лита проводила их на московский поезд и поспешила домой к Максиму и Эви. «Как я хочу, чтобы мой сын был счастлив, имел крепкую семью и много детей», — думала Лита, расстилая кровать перед сном. «Надеюсь, что Бог пошлет им счастье, и он не узнает того, через что мне пришлось пройти». Лита отчетливо вспомнила, как Игорь бросил ее в 18 лет беременную и в каком отчаянии она тогда была. Она никому не говорила, даже Анне Александровне, о том, что чувствовала себя прокаженной, а в институте от нее все шарахались. «Я делала им курсовые работы в обмен на хотя бы маломальское, самое маленькое незначительное, снисхождение и эмпатию». Осознанное понимание внутреннего состояния другого человека, способность к сочувствию и сопереживанию. Я бесплатно переводила им с английского тысячи. В советское время объем перевода с английского измерялся количеством тысяч знаков. Для того, чтобы они пригласили меня на какой-то день рождения и посадили вместе с собой за стол, я безропотно выслушивала от сокурсниц. «Мнение их, мам, о моей глупости и безнравственности», вспоминала Лита, крепко сжав кулаки от чувства застарелой обиды. «А потом Бог послал мне Максима, и он искренне меня полюбил. Мы поженились, и общество приняло меня. Но он был старше на двадцать три года, и брак с ним надолго вырвал меня из круга ровесников. Потом Игорь вернулся ко мне на год». И мне показалось, что мы оба любили, но это казалось какое-то корыстное чувство с его стороны. В его отношениях было слишком много материального. И что же теперь? Уже прошел почти год с нашей с ним случайной встречи в ресторане «Националь», а он даже ни разу не позвонил. Наверное, во мне что-то не так. Не оправдала я ожиданий Игоря. Лита глубоко вздохнула, заметила белые отметины на руках от ногтей и решила успокоиться и принять свое женское одиночество. «Да, я не одна. Со мной мои сыновья, а Барбара нарожает мне внуков». Она улыбнулась сквозь слезы и долго смотрела на икону Иверской Божьей Матери на стене спальни, одна из самых известных и сильных святынь в православии. Иверская икона Божьей Матери. Вратарница. Находится в Иверском монастыре на Афоне, в Греции. Икона приносит утешение в бедах и поддержку в тяжелых жизненных ситуациях. Лита вспомнила, что купила ее еще в советское время в церковной лавке Валдайского Святоозерского монастыря, который они посетили вместе с Максимом во времена перестройки. Молодая мать посмотрела на маленького Максима и на ее сердце полегчало я была счастлива с мужем двенадцать с половиной лет и мы с ним ни разу не поссорились подумала она идеальный муж и идеальный брак у кого еще было такое счастье и вдруг лита поняла что своим бессознательным отношением к окружающим мужчинам она подчеркивает свои высокие для многих нежеланные да и недостижимые требования взаимных личных отношений. А ведь я другая и отличаюсь от многих женщин. В этом все дело. Поняла про себя молодая женщина и крепко уснула.